Теленар стоял во тьме. Он огляделся по сторонам, пытаясь вспомнить, как попал сюда. Смог разглядеть мебель: столы, ковёр кричащих цветов, занавески из азира. Его мать всегда ими гордилась. Мой дом, подумал он. Такой, каким был во времена моего детства. До завоеваний, до того, как Гавелар Гавела. Гавелар ведь умер, верно? Нет, Таленар слышал, как брат смеётся в соседней комнате. Он был ребёнком, а не обобавыли детьми. Князь Холин пересёк погружённую в тени комнату, чувство смутную радость узнавания. Вещи были такими, какими им полагалось быть. Он нашёл свои забытые деревянные мечи. У него была их целая коллекция, каждый вырезан в виде сколочного клинка. Князь теперь слишком стар для них, разумеется, но всё равно ему нравилось ими обладать. Просто так. Он подошёл к балконным дверям и распахнул их. Его омыл тёплый свет, густой, всеобъемлющий, все проникающий тепло. Тепло, которое просочилось сквозь кожу прямо ему в душу. Нясь посмотрел на свет, и тот его не ослепил. Источник света был далеко, но Далинар его знал. Хорошо знал. Он улыбнулся и проснулся. Один. В своих новых покоях в Уритиру. Временно месте размещения на период, пока они обследовали всю башню. Прошла неделя после их прибытия сюда. И наконец-то начали появляться люди из военных лагерей, неся сферы, заряженные во время неожиданной великой бури. Они отчаянно нуждались в сферах, чтобы поддерживать в рабочем состоянии клятвенные врата. Жители военных лагерей успели переместиться. Буря-бурь еще не вернулась. Но если она перемещалась так же, как обычная Великая Буря, то должна была нагрянуть со дня на день. Долинар немного посидел в темноте, размышляя о том удивительном тепле, что почувствовал во сне. Что это было? Странное время для нового видения. Они всегда случались с Великой Бурю. Раньше он обязательно просыпался, если видение настигало его спящим. Князь Холин уточнил у охранников – нет, Великая Буря не пришла, Черный шип в задумчивости начал одеваться. Сегодня он хотел проверить, сможет ли выбраться на крышу башни. Проходя по темным залам у ретиру, Адалин старался не показывать, насколько сбит с толку. Мир взял и повернулся, как дверь на петлях. Несколько дней назад его условная помолвка была союзом между могущественным мужчиной и весьма незначительной наследницей далекого дома. Теперь Шалан вполне могла быть самым важным человеком в мире. А он... Кто же он такой? Принц поднял фонарь и сделал несколько отметок мелом на стене, указывая, что был здесь. Эта башня – настоящая громадина. Как она не разрушилась от собственного веса? Наверное, можно месяцами ее изучать и все равно не открыть всех дверей. Адалин с готовностью возвалил на себя исследовательские обязанности, решив, что может с ними справиться. К несчастью, эти блуждания давали много времени на размышления. Увы, слишком мало ответов удаётся отыскать. Он повернул в обратную сторону, сообразив, что сильно оторвался от других разведчиков. Принц это делал всё чаще и чаще. Прибывали первые группы с расколотых равнин, и надо было решать, где их всех разместить. Что это впереди? Голоса. Адалин хмурился и двинулся дальше по коридору, оставив фонарь на полу, чтобы не выдать себя. Он с изумлением понял, что один из голосов ему хорошо знаком. Неужели это их премь, Садиас? Так и есть. Великий князь стоял окруженный собственными разведчиками. Аталин безмолвно проклял тот вечер, что надоумил Садиаса, не кто-нибудь. Ответить на призыв идти в Уретиру. Все было бы намного легче, останься он в военных лагерях. Садия с махом руки велел солдатам отправиться по одному из ответвлений коридора, похожего на туннель. Его жененясь, как и письмоводительницы, пошли в другую сторону, а за ними два солдата. Адалин пару минут наблюдал за великим князем, который поднял фонарь, изучая потускневший рисунок на стене странная картина с мифическими животными. Принц узнал персонажи детских сказок. Например, громадное существо, похожее на норку, с гривой пышных волос, что росла на голове и шее. Как же оно называется? Адалин хотел уже уйти, но тут под его ботинком хрустнул камушек. Садес резко повернулся, подняв фонарь. А-а-а, принц Адалин. Садес был в белом наряде, который невыгодно подчеркивал цвет его кожи. По сравнению с бледной тканью, покрытые нездоровым румянцем щеки казались кроваво-красными. «Садис!» Приветствовал Адалин, поворачиваясь к великому князю. «Я не знал, что вы прибыли. Буря бы побрала этого человека. Он несколько месяцев игнорировал отца и теперь вдруг решил подчиниться?» Князь неспешно прошествовал по коридорам мимо Адалина. «Это потрясающее место. В самом деле потрясающее». Выходит, вы признаёте, что мой отец был прав, сказал принц. Что его видение истины, приносящее пустоту, вернулись, а вы выставили себя дураком. Я готов признать, ответил Садиас. Что твой отец способен на большее, чем я опасался. Отличный план. Связаться с Паршенди, заключить с ними эту сделку. Они устроили настоящее представление, как мне доложили. Аладар это безусловно убедило. Вы не можете верить, что всё это было представлением. О, прошу тебя. Станешь отрицать, что у него был пардженди среди членов личной гвардии? Разве не удобно, что эти новые сияющие включают капитана гвардии Далинара и твою собственную Наричана? Садия солебнулся и о Далину видел правду. Нет, великий князь в это не верил. Но такую ложь собирался распространять. По его велению люди снова начнут шептаться, пытаясь подорвать авторитет Далинара. "Почему?" спросила Далинша огнов к нему. "Садиас, почему ты такой?" "Потому что" бросил великий князь со вздохом. "Так должно случиться. Не бывает армии с двумя генералами, сынок. Твой отец и я мы как два старых белоспинника, и нам обоим нужно королевство." Элеонора и я. Нам это было предначертано со смертью Гавилара. Так не должно быть. Должно. Твой отец никогда больше не будет мне доверять, и ты это знаешь. Лицо Садиуса помрачнело. Я всё у него заберу. Этот город, эти открытия. Да и только время. Принц помедлил мгновением, глядя Садиусу в глаза, а потом что-то внутри его наконец-то щёлкнуло. Так тому и быть. Адалин схватил князя за горло, здоровая рукой и с размаху прижал его к стене. Глубокое потрясение на лице Садиаса позабавило принца. Ту весьма малую его часть, которая не отдалась целиком и полностью неотвратимой ярости. Он сжимал хватку, не давая вырваться к рику о помощи, и придвигался все ближе, прижимая Садиаса к стене, перехватывая его руку собственной рукой. Но Садиас был опытным солдатом. Он попытался вырваться из захвата, вывернув Адалину руку. Адалин продолжал давить, но потерял равновесие. Они упали и покатились кубарем по полу. Это не была просчитанная напряженность дуэльной арены и даже не методичная мясорубка поля боя. Двое вспотевших мужчин, что сражались из последних сил на грани паники. Адалин был моложе, но все еще в синяках после столкновения с убийцей в белом. Он сумел подмять противника под себя, и когда Садиас попытался заорать, Адалин ударил его затылком о каменный пол, чтобы оглушить. Крепко держа, принц схватил поясной нож, направил остриё к лицу Садиаса, но тот успел поднять руку и вцепиться в запястье противника. Адалин охнул на лёк на нож, сжимая его в левой руке. Пришлось помочь себе правой. Он надавил ею на перекрестие, хоть запястье и полыхало от боли. Капли его пота падали Садиосу на лоб. Кончик лезвия касался левой ноздри великого князя. "Мой отец!" прохрипел молодой человек, и пот с его носа закапал на лезвие ножа. "Думает, что я лучше его самого". Он напрягся и почувствовал, как хватка Садиоса слабеет. "Не счастью для тебя он ошибается". Садис заскулил. Собрав все силы, Адалин рывком поднял нож, вонзил лезвие в глазницу врага. Глаз лопнул, точно спелая ягода. И вогнал его до упора прямо в мозг. Садис содрогнулся, вокруг лезвия собралась кровь, когда Адалин подвигал им, чтобы не сомневаться в исходе. Микс, спустя возле князя появился сколочный клинок. Старый клинок Далинара. Великий князь Садес был мёртв, а Далин отпрянул, чтобы не испачкаться в крови, хотя манжеты уже были в пятнах. Буря. Он действительно это сделал. Он взял и убил великого князя. Принц потрясённо уставился на меч. Ни он, ни его противник не призвали клинки одной битвы. Пусть это оружие и стоило целое состояние, в таком ближнем бою толку от него было меньше, чем от камня. Когда в голове прояснилось, Адалин подобрал меч и побрёл прочь. Он выбросил клинок из окна, уронил на выступ на одной из террас внизу, предназначеннойся, видимо, для декоративных растений. Там, скорее всего, меч будет в безопасности. После этого у него хватило ума отрезать манжеты, стереть меловые оттенки на стенах собственным клинком и уйти как можно дальше. прежде чем отыскать один из разведывательных отрядов и притвориться, что он давно уже находится именно в этой части башни. Долинар наконец-то совладал с запорным механизмом и налег на металлическую дверь в конце лестницы. Дверь здесь была устроена прямо в потолке, и ступени упирались в нее. Люк отказался открываться, хотя был не заперт. Долинар смазал части механизма. Почему он не работает? Ну, разумеется, крема. сообразил великий князь, призвав осколочный клинок он сделал несколько быстрых надрезов вокруг люка. Потом хоть и не без усилий сумел его откинуть. Перед Далинаром открылся путь на самую вершину города-башни. Он улыбнулся, ступив на крышу. 5 дней исследования завели Адалины и Навания в глубину у ретиру, а вот Далинара всё время тянуло наверх. Для такой громадной башни крыша была, в общем-то, относительно невелика. И не так уж много на ней оказалось крема. На подобной высоте во время великих бурь редко шли дожди. И все знали, что крем на востоке гуще, чем на западе. Буря-свидетельница, да чего же высоченное местечко. Пока Долинар ехал к вершине нефабрялевом лифте, который обнаружила Навани, у него несколько раз закладывало уши. Она что-то рассказывала про противовесы и сопряженные самосветы. Судя по тону, ее восхищала технология древних. Князь знал только то, что её открытие позволило избежать подъёма по сотне с лишним лестничных пролётов. Далинар подошёл к краю и посмотрел вниз. Каждое кольцо башни было чуть шире предыдущего. Шалан права, подумал великий князь. Это сады. Наружные кольца предназначены для того, чтобы выращивать еду. Он не знал, почему восточная сторона башни, обращённая к изначалью, была прямой и отвесной. Балконы отсутствовали. Чёрный шип поддался вперёд. Хотя от огромной высоты подступила тошнота, ему всё же удалось разглядеть десять колонн, вмещавших клятвенные врата – те, что вели на расколотые равнины. Сверкнули, и на вершине колонны появилась большая группа людей. Над ними развивалось Знамя Хатама. По картам, которые послали учёные Долинара, Хатаму и остальным понадобилось меньше недели быстрого марша, чтобы добраться до Клятвенных Врат. Когда армия Долинара преодолевала то же самое расстояние, они двигались очень осторожно, опасаясь атак Паршенди. Теперь увидев эти колонны издалека, князь понял, что в Холинаре была одна из них. Она представляла собой возвышение, на котором построены дворец и королевский храм. Шалон подозревала, что ясно пыталась открыть там клятвенные врата. Заметки его племянницы гласили, что клятвенные врата в каждом из городов были крепко заперты. Только те, что на расколотых равнинах, остались открытыми. Шалан надеялась вычислить, как использовать другие врата, хотя пока все проверки результата не давали. Если у неё получится их запустить, мирно много на много уменьшится. Если от него вообще что-то останется. Далинар повернулся и посмотрел вверх в небеса. Тяжело вздохнул. За этим он и забрался на самую вершину. «Ты послал бурю, чтобы уничтожить нас!» Прокричал он, обращаясь к облакам. «Ты хотел скрыть то, кем становились Шалан и Каладин! Ты пытался все закончить, прежде чем оно началось! Зачем посылать мне видение с приказами подготовиться?» Продолжил Долинар. А потом, когда мы покорились им, пытаться уничтожить нас. Я должен был посылать те видения, когда придет время. Всемогущий потребовал это у меня. Я не мог проявить непокорность, как не могу перестать насылать ветра. Долинар перевел дух. Буря отец ответил. счастья. Так ведения были от него, а ты стал тем, кто выбрал, кому их посылать. "Да! Почему ты выбрал меня?" требовательно спросил Далинар. "Это не имеет значения. Ты действовал слишком медленно и потерпел неудачу. Буря пришла, из прен, и спрены врага стремятся вселиться в древних. Всё кончено. И проиграл. Ты утверждаешь, что являешься частью всемогущего. Я его спрен, скажем так. Не его душа, воспоминания о нём, сотворённые людьми, когда он ушёл. А лицо творение бури божественного начала. Я не божество, а лишь его тень. Возьму, что дают. Он хотел, чтобы я тебя разыскал, но твой народ принес моему лишь смерть. Что ты знаешь об этой буре и Паршенде, что сорвались с цепи? Буря-бурь задумана давно. Сейчас огибает мир и несет с собой Спренов. Коснувшись любого из древних, наделит его новой формой. Ты говоришь о приносящих пустоту? Это одно из названий для них. Буря-бурь точно вернётся. Уверен! И будет возвращаться регулярно, как великие бури, хотя не так часто. Вы обречены. И она преобразует паршино. Есть ли способ её остановить? Нет, Далинар закрыл глаза. Этого он и боялся. Да, его армия победила Паршенди, но они были только малой частью того, что надвигалось. Вскоре ему предстоит столкнуться с сотнями тысяч врагов. Другие правители не поверили, он сумел поговорить через даль перо с императором Азиро, новым, поскольку старого навестил Зет. Войны за наследство в Азире не случилось, разумеется. Она потребовала слишком много бумажной волокиты. Император пригласил великого князя Холина в гости, но явно счел в его слова бредом сумасшедшего. Долинары не думал, что слухи о его безумии разошлись так далеко, однако подозревал, что даже не случись этого. На предупреждение все равно не обратили бы внимания, поскольку князь говорил о безумных вещах. Буря, которая дует с другой стороны, паршуны, которые превращаются в приносящих пустоту. Только Таравангиан, король Харбранда, и, похоже, Екиведа, был склонен прислушаться до да благословлять вестники этого человека. Может, он сумеет принести хоть немного мира в измученную землю. Далимер попросил добыть ему больше сведений о том, как Таравангиан заполучил трон. Первоначальные донесения гласили, что это вышло неожиданно. Таравангиан слишком миролюбив, а Екивед чрезвычю раздражён, чтобы от него был какой-то толк. Кроме того, имелись невнятные донесения под Альперу о бунтах в Холинаре, но и оттуда не поступило никаких четких докладов. И что за слухи о чуме на Чистоозере? Буря свидетельница, ну какой же вокруг бардак! Придется что-то с этим делать. Со всем этим. Долинар снова посмотрел в небо. — Мне приказали возродить сияющих рыцарей! Я должен стать одним из них, если мне полагается их возглавить. С безоблачных небес послышался далёкий гром. Жизнь прежде смерти! прокричал чёрный шив. Сила прежде слабости! Путь прежде цели! Я пломок самого всемогущего! серо дито провозгласил голос. «Я, буря-отец, не позволю сковать себя узами, которые могут убить. Ты мне нужен!» — ответил на это Долинар. «Несмотря на то, что ты сделал, Мостовик говорил о клятвах и о том, что рыцарские ордены отличались друг от друга. Первый диал одинаковый для всех, в остальном каждый орден уникален. И слова у них красные. Снова раздался грохот грома. Он звучал словно вызов. Неужели Делинар теперь понимает язык грома? Опасный гамбит. Он столкнулся с чем-то доисторическим, чем-то непостижимым, чем-то, что активным образом пыталось убить его и всю его армию. "Не счастьем!" продолжил великий князь. «Мне известна вторая клятва, которую следует принести. Я не нуждаюсь в подсказках. Буря, отец, я буду объединять, а не разделять. Я сплочу людей!» Гром утих. Мужчина, замерев, глядел в небо и ждал. «Ладно», — проговорил буря, отец. «Слова принимаются!» Долинар улыбнулся. Я не буду для тебя простым мечом, — предупредил буря отец. — И не стану являться по первому зову, и тебе придется избавиться от этой мерзости, что ты таскал с собой. Ты будешь сияющим без осколков. Я буду тем, кем должен быть, — согласился Доленар, призывая свой осколочный клинок. Как только тот появился, в голове великого князя раздались вопли. Черный шип выронил оружие, словно угря, который попытался его цапнуть. Крики тотчас же стихли. Меч со звоном упал на каменные плиты. Разделение ус считалось трудным процессом, требующим сосредоточенности и прикосновения к камню на Эфесе. Но этот клинок отсекли от Долинара в один миг. Он это почувствовал. В чём смысл последнего видения, которое я получил? Спросил Воя. То, что пришло утром из великой бури. Утром я не посылал тебе видений. Но я видел цвет и тепло. Просто сон. Нет меня. Нет Бога. Забавно. Далинар мог поклясться, что испытал то же чувство, что и во время видений. то и сильнее. «Вступаю, закователь!» – бросил в буря отец. «Веди свой умирающий народ к поражению! Вражда уничтожил самого Всемогущего! Вы для него ничто! Всемогущий мог умереть!» – согласился Долинар. «Если это правда, то вражду можно убить. Я узнаю, как это сделать!» «В видениях упоминался некий вызов и еще защитник. Тебе что-то об этом известно?» Ответа не последовало. В небе просто послушался громкот. Что ж, у него еще найдется время для новых вопросов. Долинар спустился с крыши у ретиру и снова оказался на лестнице. Ступени привели его в комнату, которая занимала почти весь верхний этаж города-башни. Сквозь стеклянные окна ее заливали лучи солнца. Стекло не защищали ставни, хотя некоторые окна смотрели на мосток. Непонятно, как они оставались целыми во время великих бурь, а кое-где виднелись потёки крема. 10 невысоких колонн образовывали кольцо посреди комнаты, и 11-а располагалась в самом центре. Но ну, Колодин оторвался от изучения одной из них. Шалан обогнула другую колонну. Виденка выглядела уже не такой потрепанной. как когда они только попали в этот город. Хотя их дни в ультиру переполняла суета, несколько ночей крепкого сна пошли на пользу всем. Вместо ответа Долинارد достал из кармана сферу и поднял, потом вдохнул бури свет. Он знал, что следует ожидать бури проснувшейся внутри, как это описали Колодин и Шалан. Буря побуждала действовать, двигаться, а не стоять на месте. Он предполагал что-то похожее на азарт во время боя, но ощущение казалось иным. Князь почувствовал, как заживают раны, и это было странно знакомо. Похоже, он уже так делал прежде, на поле боя. Его рука теперь была в порядке, а рана на боку почти не болела. «Чудовищная несправедливость, что у вас все получилось с первого раза», – заметил Каладин. «Мне понадобилась целая вечность. У меня были наставники». Бросил Далинар, причащая сферу и шагая вперёд. Бури отец назвал меня узокователем. Один из орденов, пояснила Шаланка, соиз пальцами по поверхности колонны. Выходит настроем: "Ветер бегон, узокователь, светоплёт". Четверо раздался голос из теней, что окутывали лестничный пролёт. В освещённую комнату вошёл Гренарин, посмотрел на них и поддался назад. "Сын!" воскликнул Далинар. Эринарин оставался во тьме, потупившись. "Нет очков", прошептал великий князь Колин. "Ты перестал их носить. Я думал, ты пытаешься выглядеть воином, но нет. Борис свет исцелил твои глаза". Эринарин кивнул. "Я сколочник клинок". Продолжил Делинар шагнув к сыну, и взяв его за плечо. "Ты слышишь крики? Так вот, что случилось с тобой на арене?" Ты не мог сражаться, потому что после призыва клинка в твоей голове раздаются жуткие вопли. Почему? Почему ты скрывал? И я думал, проблема во мне, проборчал Ринарен. В моём разуме, но глис он сказал, принарин моргнул. Правда взгляд. Правда взгляд, переспросил Каладина, покосился на Шалан. Она покачала головой. Я летаю с ветрами, она плетёт из света. Светлорда Ленара Тваритузы. Что делаешь ты? Ариналин посмотрел на мостика через всю комнату. И я я вижу четыре ордена. Князь Холинс с гордостью жал плечо сына. Будь свидетельны за парень дрожал, что его так встревожило. Далинар повернулся к остальным. Другие ордена тоже должны возвращаться. Нам необходимо отыскать их, кого выбрали спрены. Быстро. И буря бурь грозит нам и всё обстоит хуже, чем мы боялись. "Каким образом?" спросила Шаланна. "Она изменит Паршунов", объяснил Далинар. Буря отец это подтвердил. "Когда буря обрушится на континент, с ней вернутся приносящие пустоту". "Приисподняя", выдохнул Каладин. "Мне надо попасть в Лидкар в пот" Он быстрым шагом направился к выходу. «Солдат!» Позвал черный шип. «Я как мог предупредил наш народ!» «Там мои родители!» Бросил Кел. «И у градоначальника есть паршуны! Я отправляюсь немедленно!» «Как?» Поинтересовалась Шалан. «Будешь лететь, пока не доберешься туда?» «Скорее падать!» Уточнил молодой человек. «Впрочем, да!» Он помедлил у двери из комнаты. Сколько бури света тебе понадобится? спросил Далинар. Не знаю, признался Колодин. Наверное, прилично. Шалан посмотрела на князя Холина. У них не было лишнего бури света. Хотя люди из военных лагерей принесли заряженные сферы, активация Клятвенных Врат требовала очень много света, в зависимости от того, сколько людей переправлялось. Зажигая лампы в комнате в центре Клятвенных Врат, Они тратили минимальное количество, необходимое для запуска механизма, перемещая людей. Тот частично осушил заряженные самосветы, которые они несли с собой. "Разыщу, что смогу, парень", сказал Далинар. "Ступай с моим благословением. Может быть, у тебя останется достаточно, чтобы потом проверить столицу и помочь людям там". Колодин кивнул. "Я соберу дорожный мешок, отправлюсь через час". Кэл вышел из комнаты и скрылся в лестничном колодце. На Ленарфтинов ещё немного бури света и почувствовал, как последние из его ран заживают. К такому любой с лёгкостью бы привык. Он послал Ринарина -Рина с приказом поговорить с королём и реквизировать несколько изумрудных бромов, чтобы Колодин смог взять их для путешествия. Элакар наконец-то прибыл в компанию. Кто бы мог подумать, нескольких гердазейцев Один потребовал, чтобы его имя вписали в списки алитейских королей. Ринарин находно взялся выполнять поручения. Похоже, он жаждал получить дело, с которым точно справится. Он сияющий, думал Далинар, провожая взглядом сына. Наверное, не стоит мне больше гонять его с поручениями. Вот буря. Всё это происходило на самом деле. Шалан подошла к одному из окон. Далинар последовал за ней. Это была восточная сторона башни, её плоская часть ориентирована прямо на изначалие. Колодину хватит времени на спасение лишь немногих, заметила Шала. Да и то не факт. Нас четверо, Светлорд. Всего-то четверо против неимоверно разрушительной бури. Так уж вышло. Сколько людей погибнет? А мы спасём тех, кого сможем спасти. Далинар повернулся к ней. Жизнь прежде смерти сияющая. Теперь это та задача, которую мы поклялись выполнить. Она поджала губы, по-прежнему глядя на восток, но кивнула. Жизнь прежде смерти сияющая.